Храм Афродиты Амбалагеры находился в трех днях пешего пути от Потоса на границе старинной Финикийской колонии на юго-востоке острова. Говорили, будто храм построен сообща эллинами и финикийцами, также поклонниками отвращающей старости. Таис загорелась желанием посетить его. — Это не принесет тебе покоя или счастья, — уверенно сказала Эрис, предостерегая подругу. Тайс отвечала, что у нее сейчас нет ни того, ни другого, и не будет, пока не найдет она дальнейшую дорогу. — Разве у тебя самой не так? — Не так. Я никогда не расставалась с печалью, а потому и не утрачивала путеводного света жизни, — загадочно ответила Эрис. А финенко не послушалась. В сопровождении новых друзей они ехали по петляющей каменистой дороге поднимаясь в горы сквозь высокоствольные сосновые рощи и темные кедровые леса. После тишины и сухого смолистого воздуха на жарком южном склоне хребта путники выехали на простор степного плоскогорья. Синеватые камни выступали среди клонившихся под ветром серебристых трав. Впереди выселся увал, рассеченный пополам широкой долиной в вершине которой располагалось святилище. В устье долины прежде находились строения, ныне полностью разрушенные. От них остались лишь широкие выровненные уступы, отгороженные громадными каменными плитами и заросшие деревьями, посаженными человеком. Многовековые орехи, каштаны и платаны стояли в осеннем багряном уборе, А перед ними, подобием ворот, четкие силуэты двух гигантских кедров, чьи разлапистые горизонтальные ветви были настолько плотными, что удерживали падавшие сверху мелкие камни. Пламенно-золотая аллея вела вглубь долины. Ощущение удивительного света и покоя охватило таяст. Люди притихли, говорили в полголоса, избегая нарушить шелест осенних листьев и журчания сбегавшего по дну долины ключа маленькими каскадами лившегося через края ступенчатых бассейнов среди замшелых плоских камней. В просветах между деревьями выселись скалы, покрытые мхом столетий с непонятным очарованием прошедших времен. Вглубь долины уходили поперечные ряды темных кипарисов, среди которых багрянцем выделялись пирамидальные тополя. Запах разогретой осенней листвы и хвои, свежий, горький и сухой одновременно, без малейшего привкуса пыли горных дорог. Позади долина расширялась и лежала внизу в разливе вечернего солнца полная мира и тепла. Там клубились багренеющие кроны дубов, вязов и кленов среди разлета плоских вершин сосны. Храм Афродиты амбалагеры походил скорее на крепость. Стены из серых камней вдавались в ущелье, замыкая с запада перевальную точку вершины. Фронтон святилища с колонадой был обращен на восток, господствуя над обширным плоскогорьем, засаженным виноградом и фруктовыми деревьями. Потостские друзья попросили их обождать и прошли через узкий темный ход, ударив три раза в бронзовый лист, подвешенный на короткой цепи. Вскоре они вернулись вместе с двумя жрицами несомненно высокого положения. Сурово и серьезно осмотрев Таис и Эрис, одна из них в светло-сером одеянии вдруг улыбнулась приветливо, положила руки на плечи обеим и, слегка кивнув головой «потостцам», Провела женщину вглубь храма. Последовали обычные обряды вечернего поста, омовения и ночного бдения на полу у дверей святилища в молчании. С рассветом явилась старшая жрица, велела съесть по яблоку, сбросить одежды и повела подруг к отвращающей старость богини, Афродите амбалагери. Ни Афиненко, ни Черная Жрица, много путешествовавшие, еще никогда не видели подобного храма. Треугольный просвет в крыше бросал сияние яркого неба на сходившееся впереди стены, обращенные на восток. На стенах цвета лепестков гелианта, бронзовые гвозди — Удерживали громадные, не меньше десяти локтей в ширину, доски, выпиленные из цельного дерева. Только тысячелетние деревья, вроде ливанских кедров, могли иметь такие стволы. На них чистыми минеральными красками вечных флесок, художником гениальнее Апеллиса были написаны две богини. Левая — в горячих тонах красных земель и пылающего заката, изображала женщину в расцвете земной силы плодородия и здоровья. Ее полные губы, груди и бедра настолько переполняло желание, что казалось, они разорвутся от дикого кипения страсти, источая темную кровь Великой Матери, Владычицы Бездны. Руки, простертые к зрителю в неодолимом призыве, держали темную розу, символ женского естества, и квадратный лектион со звездой, хорошо знакомый Таис. — Лилит, — едва заметным движением губ, — сказала Таис, — не в силах оторвать глаз от картины. — Нет, — чуть слышно, — ответила Эрис. — Лилит. Добрая, а это смерть. Жрица подняла брови, услышав шепот, и резким выбросом руки указала на правую стену. И Афиненко невольно вздохнула с облегчением, увидев воплощенную свою мечту. Голубая гамма красок сливала море с небом и низкий горизонт. На этом фоне тело богини приняло жемчужно-палевый оттенок раннего рассвета, когда крупные звезды еще горят в вышине, а опаловое море плещется на розовых песках. Уранья шла, едва касаясь земли пальцами босых ног, простирая руки к рассветному небу, ветру и облакам. Лицо богини в полоборота через плечо одновременно смотрело вдаль и на зрителя, обещая утешение во взгляде серых, как у Таис, глаз. На лбу между бровей светился огонь, не гася взора. Перед каждой картиной на низком жертвеннике дымилась почерневшая от времени курильница. «Вам говорили о двух ликах, амбологеры?» — спросила жрица. «Да». Дружно ответили Таис и Эрис, Вспомнив вечернюю беседу с философом храма. Отвратить телесную старость смертного Не могут ни олимпийцы, ни сама Великая Мать. Все в мире подчиняется течению времени. Но есть выбор. Он перед вами. Сгореть дотла, В последнем пламени служения Афродите. Или перенести это пламя на всеобъемлющую любовь, зовущую к небу, служа у уранией, в неустанной заботе о счастье детей и взрослых. Положите перед той, которую выбрали, вещь, не обязательно дорогую по денежной стоимости, но самую драгоценную для каждой из вас. Тайс. Без колебаний подошла к Урании, отстегнула цепочку поясок со звездой «Дар Александра» и положила его на жертвенник. Эрис осталась неподвижной. Жрица амбалагеры с удивлением посмотрела на нее. — Разве нет пути посредине? — спросила Эрис. — Есть. Понимающе улыбнулась жрица, трижды хлопнув в ладоши. Медленно раскрылись тяжелые створки стены между картинами. Высоко над мирной долиной с виноградниками, маслинами и полем пшеницы выступал полукруглый балкон. Мужчины и женщины трудились прохладным утром, взращивая плоды геи диметры Среди них было немало старых людей, седобородых мужчин и женщин в плотных одеждах, темных головных покрывалах. — Мирный труд на земле в тиши и покое последних лет жизни — благородный конец земледельца, — сказала жрица. — Тогда есть четвертый путь, — ответила Эрис. — Зачем ты пришла к жрица раскинула руки крестом, как бы преграждая Эрис обратный путь в святилище. — Черная жрица, прямая, гордая и суровая, — показала Стаяс как никогда значительной. Ее синие глаза взглянули на жрицу с высокой уверенностью, без вызова или насмешки, и та успокоилась. «Зачем мне оскорбление иной веры?» — спросила Эрис. «Ты указала три пути, и все три для одиноких мужей и жен. А человек покидает общество людей только со смертью. Должен быть еще путь служения людям, не только личным совершенством, но прямым действием на их пользу. Тогда ты не поняла глубины показанных тебе символов. Средний путь дает людям пищу, ибо у земледельцев всегда есть излишки, чтобы накормить художника и поэта, и тем умножить украшения мира. Путь ураньи для мудрой и нежной жены. Он выражен только через любовь и помощь людям. То, что жена всегда должна делать и делает для сердца. «Потому у ранее образ жен, потому великий Платон счел эту богиню самой главной для будущего человечества. И забыл про несчастье и стоны рабов, отдающих свою жизнь подобно вьючным животным, чтобы поклонники у могли изливать любовь на ближних, таких же высокопоставленных», — гневно ответила Эрис, и Афиненко с удивлением воззрилась на подругу нет наклоняясь вперед как изваяние аксиопены воскликнула эрис никакая небесная любовь и достижение неба невозможны ни по трупам побежденных ни по спинам рабов вы люди запада достигшие высот философии и кичащие со свободой не видите изначальные ошибки всех ваших рассуждений вы представляете себе силу только в убийстве и жертвах сильны Следовательно, правы только те, кто искуснее убивает. Таковы ваши боги, образы ваших героев, таковы и вы сами. Это проклятие Великой Матери, которое вы будете нести до конца, пока существуют народы Запада. Поэтому второй лик Амбалагеры Урания — это ложь для поэтов и неудачливых любовников. А другой лик... — хрипло спросила пораженная жрица. — Богиня темного эрса она правда, и я некогда служила ей со всем пылом юной веры, и это хороший путь для тех, в ком много животной силы. Тех, кто еще не понимает урании вступила стаис. — Тысячелетия тому назад великая мать... Представала перед людьми в таких же двух ликах разрушение и созидание смерти и вечности. Только вечности нам не дано, и не надо обманывать себя и других этим символом стремления нашего сердца. Это лишь сокрытие жестокой правды Великой Матери. Мы все знаем, это знание глубоко внутри нас, что вечные силы природы всегда готовы к разрушению, И мы создаем в своих мечтах высоких и чистых, низких и темных, множество богов и богинь, чтобы как тонкими занавесями от лютого ветра отгородиться ими от сил Великой Матери. Слабые молят о чудесах, как нищая о милостыне, вместо действия, вместо того, чтобы расчищать путь собственной силой и волей. Бремя человека свободного и бесстрашного велико и печально. И если он не стремится взвалить его на бога или мифического героя, а несет его сам, он становится истинно богоравным, достойным неба и звезд. Ошеломленная жрица Амбала Геры закрыла лицо руками. «Есть вечное перевоплощение!» — Тайс решилась приоткрыть ей орфическую тайну. «С расплатой за прежнее, когда уже не можешь ничего поправить?» — продолжала Эрис. Меня учили в Эриду понятию кармы, и я поверила в него. Оттого так труден для меня четвертый путь. Я могла бы убивать всех, причиняющих страдания, и тех, кто ложным словом ведет людей в бездну жестокости, учит убивать и разрушать якобы для человеческого блага. Я верю, будет время, когда станет много таких, как я, и каждый убьет по десятку негодяев. Река человеческих поколений с каждым столетием будет все чище, пока не превратится в хрустальный поток. Я готова посвятить этому жизнь, но мне надо учителя. Не того, который только приказывает. Тогда я стала бы простой убийцей, как все фанатики. Учителя, который покажет, что правильно и что неправильно, что светло и что темно. А последнее решение останется за мной». Разве не может быть такого пути? И такого учителя, который знает, как отличить мертвую душу от живой, знает, кто недостоин лишнего часа ходить по земле. Чтобы человек мог взять на себя тяжкую обязанность кары, он должен обладать божественной точностью прицела. Только самое высокое сознание, подкрепленное мудрым учителем, поможет избежать того, что всегда получается при насилии. Рубит здоровое дерево, оставляя гнилушку. Убивают драгоценные ростки будущих героев, способствуя процветанию людских сорняков. Жрица Амбалагеры не смела поднять головы под горящим взглядом Эрис. Таис подошла и, обняв подругу, почувствовала, что в той дрожит каждая мышца. Я не могу ответить тебе, даже черпнув древней мудрости в храме Эриду. Печально сказала Афиненко. «Может быть, ты, подобные тебе, будут орудием кармы и не обременят себя ответственностью? Я знаю мало и не слишком умна, но я чувствую, с такими, как ты, было бы куда меньше горя и ядовой кумени. Не знаю, откуда явилась ты, опаленная солнцем». Наконец заговорила жрица Амбалагеры, и кто вложил в твои уста слова, на которые я не знаю ответа? Возможно, ты провозвестница новых людей, посланных к нам из грядущего, а, может быть, ты явилась как последуешь отошедшего в прошлое. Твои мысли об урании неверны и некрасивы. Подруга твоя скажет, что, занимая высокое положение, можно сделать многое для небесной любви. «Вижу, ты никогда не возносилась высоко», — улыбнулась стаясь «Властительница беспощадна более других, и не только потому, что скована правилами поведения, предписаниями религии и обычаев, и ограничена царственной недоступностью. Над тобой стоят советники, говорящие, это выгодно, а это нет. Выгодно для власти, выгодно для накопления сокровищ, выгодно для войны. И совсем нет речей, что выгодно для сердца твоего и других людей. Ты сказала, что жена должна делать для сердца. Я была царицей, и как же мало преуспела в этом. Я даже не смогла спасти свое дитя от мужского воспитания, превращающего юношу в боевую машину, а не служителя урании. Таис вспомнила Леонтиска его мальчишескую веру в красивых нереид, И глаза ее наполнились слезами. Эрис тихо сказала. «Мы привыкли думать о богах, как о завистливых существах, уничтожающих совершенство людей и их творения. Разве истинный ценитель прекрасного способен на такое? Означает ли это, что человек выше всех богов? Разумеется, нет». Только то, что боги придуманы и наделены худшими человеческими чертами, отражающими всю неправоту и недостойность нашей жизни, в которой судьба, то есть мы сами, изымает из жизни хороших, оберегая плохих. Такую судьбу надо исправлять самим, и если нельзя спасти хороших, то, по крайней мере, можно истребить человеческую пакость, не дав ей жить дольше и лучше. Жрица Амбалагеры, растерянная, стояла около двух необыкновенных, впервые встреченных ею женщин, таких разных и таких схожих своим внутренним величием. Она низко поклонилась им, чего не делала еще никогда и ни перед кем, и скромно сказала, «Вы не нуждаетесь в моих советах и помощи Амбалагеры». «Соблаговолите одеться и сойти вниз. Я призову мудреца, друга нашего философа. Он недавно приехал сюда из Ионии и рассказывал странные вещи об алексархе брате кассандра Братья гнусного убийцы? Что хорошего можно ожидать от такого человека?» — резко сказала Таис. «И все же мне думается, вам обеим следует узнать об Уранополисе, городе неба, месте для деятельности».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 Он не велел называть себя царем, принял лишь титул высшего советника в Совете философов, управителей города. Его собственный брат, некогда объявивший сумасшедшим Александр, назвал Алексарха безумцем. Тогда Алексарх бросил строительство в Халкидике и перенес Уранополис в Памфилию, примечание, часть западного Тавра и Ичель, на южном побережье Турции. Из прежнего города он вывез потомков пилазгов обитавших у горы Атес. К ним примкнули вольнолюбивые офесцы, клазамянцы и корейцы. Жители Уранополиса все, как братья и сестры, равны в правах. Они гордо называют себя уранидами, детьми неба.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 И эта цель так близка, через море, на север от Золотой Бухты, всего в какой-нибудь тысяче стадий. Слава Амбалагере! Без нее она могла никогда не узнать о существовании города и ее волшебного сна. Через несколько месяцев, собрав все свои богатства и оставив Ирану воспитываться на Кипре, Таис,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 Белое величие Персеполиса, превращенное ее собственной волей в обугленные руины. Хрупким жертвенником небесной мечте человека, нестойко поставленным на краю враждебного мира, показался ей вдруг Уранополис. Великая печаль обреченности сдавила сердце Таис жестокой рукой, и, взглянув на Эрис, она и в ее лице прочитала тревогу город неба не мог просуществовать долго, но Афиненко не ощутила сомнения или желания искать надежное место жизни на Кипре, или в Александрии, или одном из укромных уголков Элады. Город-небо, ее мечта и смысл жить дальше. Исчезни он, и что останется, если уже отдала всю себя служению детям неба? Отвечая на ее мысли, Эрис крепко сжала ее руку и подтолкнула к сходням. Тайс и Эрис сошли на пристань. Моряки под присмотром Ройкоса понесли тяжелые тюки и ящики с многоценным приношением делу Алексарха и Урании.